Рэй Дуглас Брэдбери «Лето, прощай!» С любовью Джону Хафу, который живет и здравствует спустя долгие годы после вина и задуванчиков. Часть первая. Почти антиэтом. Глава первая. Иные дни похожи на вдох. Земля наберет побольше воздуха и замирает. Ждет, что будет дальше, а лето не кончается и все тут. В такую пору на обочинах буйствуют цветы, да не простые. Заденешь стебель, и окатит тебя ржавый осенний дождик. Тропинки все подряд словно бороздил колесами старый бродячий цирк, теряя разболтанные гайки. Рассыпалась после него ржавчина под деревьями, на речных берегах и, конечно, у железной дороги, где раньше бегали локомотивы. Правда, очень давно. Нынче эти рельсы, обросшие пестрой чешуей, томились на границе осени. «Глянь-ка, дуг!» Заговорил дед, когда они возвращались в город с фермы. У них в кузове фургона лежали здоровенные тыквы, числом шесть штук, только-только снятые с грядки. Видишь, цветы? Да, сэр? Прощай, лето, дук. «Какое у них название. Чуешь, какой воздух? Август пришел. Прощай, лето. Ничего себе, сказал дук. Тоскливое у них название. По пути в буфетную бабушка определила, что ветер дует с запада. Из квашни вылезла опара, будто внушительная голова инопланетянина, отъевшегося на урожае прошлых лет. Приподняв на ней шапочку-холстинку, бабушка потрогала эту гору. Такой была земля в то утро, когда на нее сошел Адам. То утро сменило собою ночь, когда Ева соединилась с незнакомцем на ложе в райских кущах. И за окошка было видно, как в саду отдыхает солнечный совет, тронувший яблони золотом, и бабушка проговорила точь-в-точь точь те же слова. «Прощай, лето! Октябрь на дворе первое число, а на градуснике 82. Не уходит летняя пора! Собаки под деревьями прячутся, листва зеленеет! И плакать охота, и смеяться!» «Сбегай-ка ты на чердак, дук, да выпусти из потайного чулана дурковатую старую деву!» «Разве у нас на чердаке живет дурковатая старая дева?» — изумился дук. «У нас нет. Но ты уж сбегай, раз так заведено!» Над лужайкой поплыли облака. А когда опять выглянуло солнце, бабушка у себя в буфетной еле слышно шепнула «Лето, прощай!». На веранде дедук помедлил рядом с дедом, надеясь питать хоть немного его зоркости, чтобы также смотреть сквозь холмы, и немного печали, и немного первозданной радости. Но впитал только запах трубочного табака дяди да Колона тигр. В груди закружился волчок. То темная полоса, то светлая, то смешинка в рот попадет, то соленая влага затуманит глаза». Дук осмотрел сверху озерцо травы, уже без единого одуванчика, пригляделся к ржавым отметинам на деревьях, втянул запах Египта, прилетевший из дальних восточных краев. «Надо пончик съесть да поспать чуток», — решил Дук.